Стрела и древний меч одновременно ударили в зверя. Меч снес голову, а огненная стрела пробила на вылет уже мертвое тело. Третий зверь оказался умным. Он мгновенно оценил то, что произошло. Тоскливый вой облетел ночной лес. Бросив последний взгляд на поверженных, он скрылся в зарослях орешника. Скив, схватив за лапу лежащего у его ног волка, оттащил труп подальше от костра. Надо сказать, что весил зверь немало, и тащить ее было, ох, как нелегко. Гром последовал его примеру и тоже уволок обезглавленную тушу в темноту. «Может, шкуры снимем?» предложила Альха. Весь бой она была спокойна, и сейчас ее голос был ровным, без малейшего напряжения. Девушка выросла в этом лесу, Она знала, что он не только защищает, но и нападает. Он был жесток даже со своими детьми. «Зачем они тебе?» — спросил Кир. «Ты знаешь, какие они теплые? Я тебе из них такие зимние штаны сошью. Никакой мороз будет не страшен!» Доставая нож, отозвалась девушка. «Стоян, подтащи их обратно, если тебе несложно. не сложно!» «Не ответил наемник и скрылся в темноте. Спустя пару минут он вернулся, таща за собой трупы обоих хищников. «Что ж, если хочешь, возись», — согласился Скиф, «а мне поспать немного нужно». «Гром, сменишь меня?» «Конечно, командир». Кир засыпал под неспешную беседу с на и Альхи. Они рассуждали над поднятым накануне вопросом. «Есть ли правда?» Скиф усмехнулся и закрыл глаза. Этот разговор был ему совершенно неинтересен. Из него было невозможно узнать что-то нового. Все это пройденный этап разговоров на кухнях. Едваских закрыл глаза, как в его голове тут же раздался знакомый голос тот самый голос, который рассказывал ему об энергии, голос его внутреннего я. Здравствуй, ведун! Давненько мы с тобой не разговаривали по душам. Давай, согласился Кир, только недолго, завтра у меня тяжелый день, а хотелось бы все-таки немного отдохнуть. А ты отдыхаешь? Это всего лишь сон, твое воображение, так что спи и разговаривай, я тебе просто снюсь. Хорошо, я так понимаю, у тебя есть что мне сообщить? Кир сделал небольшую паузу. «Хотя это глупый вопрос. Ты появлялся трижды, когда мне необходимо было принять важное решение, или в моей жизни происходило ключевое событие?» «Ты прав, ведун», — согласился внутренний голос. «Ты подошел к своему перекрестку. Хотя для тебя сейчас открыты только две дороги — вперед и назад». «Я понимаю, — хмельнул Сакир». «Зачем ты рассказываешь мне очевидные вещи? Мои дороги для меня ни секреты и не тайна». «Ты прав», — согласился собеседник. «За эти месяцы ты многому научился. Теперь осталось последнее. Решить, куда ты пойдешь. Вперед, туда, где ждет боль и кровь, и очень много огня, или назад, к уютному дому в к красавице-жене» которая меня никогда не простит. «Верно», — снова согласился голос, — «эта жизнь будет уже иной, хотя...» Он сделал паузу. «Хотя уже никогда не будет так, как раньше». «А что впереди?» «Я чувствую смерть. Она идет за мной по пятам, и с каждым шагом, который приближает меня к столице Лесного Союза, она все ближе» все возможно ушел от прямого ответа голос все чего не может случиться в принципе когда-нибудь случается кир улыбнулся этот афоризм то ли француза то ли поляка висел в одной из аудиторий в институте тяжело не согласиться задумчиво произнес он но какова вероятность того что пойдя вперед я и альха уцелеем «Не знаю», — ответил голос. «Я знаю тоже, что и ты, не больше и не меньше. Но ее шанс уцелеть выше, чем твой. Ну, причем намного. Очень много процентов». «Почему ты говоришь со мной, делая вид, что знаешь все?» «Потому что у меня очень много времени, чтобы разобраться в том, что ты видишь и чувствуешь, и дать тебе совет». «Понятно. И какой совет ты можешь мне дать?» «Тебе нужно вперед!» «Тоже мне гений!» – ухмыльнулся Видон. «Нашел, что сказать, а то я без тебя не знаю». «Знаешь, но ну не все. Но сейчас я не скажу тебе ничего. В скором времени мы увидимся снова. Кстати, увидимся в любом случае. А теперь мне пора. Твоя жена уже протягивает руку, чтобы разбудить тебя». Кир открыл глаза за мгновение до того, как рука альхи коснулась его волос. Над гигантским лесом сходило солнце. Скиф не видел самого огненного шара, но видел, как с каждым мгновением тает лесной сумрак. «Пора!» – тихо прошептала девушка ему на ухо. «Завтрак уже готов. Нам предстоит трудный день. Нужно хорошенько подкрепиться». «Волчатина!» «Нет! Ты что!» Вложив голос как можно больше извительности, ответила она. «Как ты мог про меня такое подумать?» Ужаснулась девушка. «Только нежные белые лебеди!» «Конечно, волчатина. Жестко, как подметка, но все-таки мясо». «С чего ты на меня набросилась?» Пытаясь понять вспышку раздражения жены, спросил Кир. «Извини, просто накручено, А тут еще ты с дурацкими вопросами. Вставай, нужно быстро поесть и идти». Стив, нехотя, выбрался из спального мешка, сполоснул лицо ледяной водой из лесного прозрачного родника. После полоскания рта зубы мгновенно заныли от холода, и Кир поторопился переместиться к пышущему жаром костру. Да, завтрак радовал разнообразием. С краешку над слегка поостывшими углями лежали палочки с нанизанными на них кусочками мяса, покрытые золотистой корочкой, каплями жира Которые падали на угли с веселым шипением, а рядом стоял котелок с пшеной кашей, в которой тоже было много мяса. Кир достал ложку, справа от него села альха слева гром, и быстро и молча. Волчатина, конечно, была жестковата, но в последнее время продукты приходилось экономить. В принципе, это был первый подобный завтрак за несколько недель. Когда они вышли к поселку, где стоял их дом, Скиф уже мечтал о пиве татарина, и его шашлыках и жареных в грибах с молодой картошечкой. Но мечты рухнули вместе с частоколом, проломленным во множестве мест. Вскоре все было подмечено. Поначалу Скифу показалось, что тут останется на обед, а то и на ужин. Как оказалось, аппетит был больше того, что умудрились приготовить архаигром. и Гром. Спустя час после пробуждения три человека снова шагали по следам Орды. Может быть, навстречу гибели, а может, к славе. Но Кир уже был уверен, для него впереди только смерть. Громшедший впереди предупреждающий поднял руку. Альха и Кир мгновенно замерли и скрылись за ближайшими деревьями. Ведун видел, как бывший наемник, осторожно ступая, словно кот, Крался среди деревьев. Вскоре он пропал из зоны прямой видимости. Оставалось только гадать, что он там увидел. Вернулся он минут через двадцать. «Дело дрянь, командир!» «Давай, выкладывай!» «Прямо у нас на пути большой лагерь. Там тысячи людей, в основном, конечно, ордынцы. Посреди лагеря загон, в котором держат пленников». «Сколько?» Шепотом спросил Альха. «Много?» — я не считал, — отозвался Стоян. «Но не меньше тысяч. Это так, на навскидку». «Город видел?» — спросил Скиф. Гром кивнул. Город пока что держится. Окружен со всех сторон. Ты был прав. Они пришли все». «И как нам попасть внутрь?» «Днем это нереально», — немного подумав, ответил Стоян. «Единственный шанс пройти ночью. «Я должен сам посмотреть», — наконец решил Кир. «Рисково. Орда-ордой. Дикари, они, конечно, но секреты и дозоры поставить не забыли. Я почти до самого лагеря прошел, насчитал 6 штук. И если засекут, тут же тревогу подымут, и тогда нас уже ничто не спасет». «Не ходи», — попросила Альха, взяв Кира за руку. «Попробуем ночью пройти». Кир отрицательно покачал головой. «Для того, чтобы пройти, нужно знать, как это сделать. А для этого нужна разведка. Грома посылать бесполезно. У него нет ведических возможностей, и к тому же я смогу, если что, отвести глаза к караульным. Нужно идти. Вставай, решил он». Альха в знак протеста отвернулась. Гром подошел и тихо прошептал, так, чтобы не слышала девушка. Город обречен. Еще день-два его захватят. Прорываться туда все равно, что добровольно взойти на эшафот. «Значит, предстоит прогулка по эшафоту. Если хочешь, уходи. Насильно не потащу. От освобождая освобождаю. Решай. А мне нужно выяснить, как туда попасть». «Ты все решил?» Кир только утвердительно кивнул. «Тогда я с тобой» твердо заявил Гром. «Мы все когда-нибудь умрем. Почему бы этому не случиться в этом городе?» Кир кивнул и пошел в сторону ордынского лагеря. Видимо, Гром тоже почуял приближение смерти, подумал про себя ведун. Для солдата боевой поход — это судьба. Остаться в живых — удача. Вернуться домой — случайность. И бывший наемник знал эту аксиому. Он знал множество поговорок на тему войны. У них всегда пропагандировалась достойная смерть. Например, женских могил нет в поле, мужчины в постели не умирают. Времена поменялись, прошли годы, когда было почетно защищать родину. Это превратилось в рутину. Да, находились романтики, два на сотню, остальные просто тянули службу. И вот настали новые времена. Абстрактное понятие. Защита рубежей отечества ушло в небытие. И у слов Родина, отечество появился смысл. Дом. Родной дом. Твой город, область. Любимые люди, все они за твоей спиной и надеются на тебя. Поэтому, когда привычному миру пришел конец, то тут, то там стали возникать отряды самообороны. Против бандитов, мародеров и прочей нечисти, которая повылазила изо всех щелей. И воевали эти люди гораздо лучше, чем самый профессиональный спецназ, поскольку воевали они не за президента, конституцию, родину, территориальную целостность и геополитические интересы. Все, за что они воевали, было осязаемо. Это можно было увидеть и потрогать. Именно в таком отряде Кир впервые принял бой. Именно подобные отряды превратили его в капитана оплота. И вот теперь, где-то неподалеку, Именно такие люди отражают наскоки Орды, стараясь защитить то, что им дорого. Лагерь осаждавших столицу Лесного Союза был похож на цыганский табор. Сотни людей или не людей, бегали взад-вперед, суетились. Палатки, шатры и даже шалаши – все это говорило о том, что здесь они стоят уже несколько дней. Город стоял в полукилометре от леса на высоком холме, Деревянные стены были пусты, защитники не рисковали страсть не высовываться, дабы не получить пулю из автомата или винтовки. Ордынцы, наравне со всевозможным холодным оружием, не чурались использования огнестрельного. В подтверждении его выводов неподалеку раздалось несколько одиночных выстрелов. Лагерь был поставлен хаотично, да и лагерем это было назвать сложно. Просто лагерь представлял собой кольцо вокруг стен. Пройти через него было сложно, вернее, даже невозможно. Сколько жизней стоил бы подобный прорыв защитникам, Скиф даже не мог представить. Напротив Кира, видимо, находилась главная и самая густонаселенная его часть, посреди которой стоял загон с пленниками, о котором говорил Гром. Ордынцы не стали придумывать ничего нового, просто оградили жердями площадку в сотню квадратных метров и загнали туда людей, Через каждые 10 метров поставили часового. В этот момент двое ордынцев вошли в загон и вытащили оттуда несколько человек – дородную тетку и двоих мужчин. Один из них ударил тетку под колено, и та рухнула на землю. Быстрым взмахом ножа он перерезал ей горло, и двое его подручных, привязав веревку к ногам, подняли тело на своеобразный турник, дабы кровь стекала. Кир не хотел смотреть, но кровавое зрелище завораживало. Один из пленников, поняв, что все равно сдохнет, решил продать свою жизнь подороже. Едва палач разогнулся, отпустив отрезанную голову жертвы, мужик ударил. Хорошо ударил профессионально, свалив ордынца с одного удара. Подхватив нож, выпавший из ослабевшей руки, он ударил опешившего врага в живот. Но больше его уже не хватило. Трое других — Подбежал, схватили его за руки. И началась казнь. Второй пленник, словно загипнотизированный, стоял и тупо смотрел, как подвешивают обезглавленную женщину. Он даже не пытался бороться. Его воля была сломлена. Лагерь огласил нечеловеческий крик, полный муки. кирне хотя перел взгляд на экзекуцию. Один из державших мужчину спокойно грыз только что отсеченную руку запивая кровью. Взмах меча и крик повторился. Обрубок, лишенный рук, рухнул под ноги палачей. Удар меча, и нога отделилась от тела. Мужчина уже не кричал и даже не дергался. Видимо, умер от болевого шока. Другое поразило Скифа во всем этом. Раненый ордынец, не обращая внимания на пробитый живот с наполовину вывалившимися кишками, слизывал кровь с земли Словно это было самое вкусное лакомство в мире. Удар меча, и его голова покатилась к ногам последнего пленника. Что ж, теперь и он пойдет в общий котел. Лишнего пленника, избежавшего казни, втолкнули обратно в загон и снова закрыли вход. Труп храбреца повесили за уцелевшую ногу. Досматривать скиф не стал. Хватило заключительного аккорда. Казнивший мужика поднял голову и быстрым движением отсек уши, после чего размахнулся и зашвырнул ее в загон к пленникам. Одно ухо он кинул напарнику, второе отправил себе в рот.